Вариант первый. Полностью подчиниться воле мужа и стать его рабыней во всех смыслах этого слова. Этот вариант имеет свои плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что ты отказываешься проявлять хоть какую-то инициативу и решение всех проблем перекладываешь на мужа. Чтобы он никогда не мог сказать, вот видишь, какую чушь ты мне посоветовала. Кроме того, тебе не нужно будет напрягаться, чтобы поддерживать с ним беседу. Достаточно через определенные промежутки времени произносить следующие фразы. Первое. «Да, милый». Второе. «Как скажешь, дорогой». Третье. «Ты у меня молодец». Четвертое. «Какой же негодяй этот твой начальник». Пятое. «Ты совершенно вправе сердиться. Я больше так не буду». Вот, пожалуй, и все. Минусом в таком варианте является то, что ни о какой любви в дальнейшей семейной жизни не может быть и речи. Потому что рабынь не любят, к ним относятся как к собственности. Но муж от тебя не уйдет никогда, потому что привыкнет к полному послушанию и не сможет жить ни с какой другой женщиной. Вариант второй. Полностью подчинить себе мужа и создать из него подкаблучника. Сделать это довольно просто, независимо от характера мужа. Можно этот процесс произвести достаточно быстро, в пару месяцев. Но это чревато тем, что муж станет неврастеником. А подкаблучник, да еще и с неврастенией, это совсем печальное зрелище. Так что я рекомендую данный процесс проводить в течение года, чтобы муж успел привыкнуть к своему подчиненному положению и чтобы оно его не сильно тяготило. Нужно постепенно подчинять его своей воле. Делать это планомерно и методично, день за днем. Сначала перестань спрашивать, что бы он хотел получить на завтрак, обед или ужин. Это не его дело. Пускай привыкает есть то, что дают. Затем постепенно начинай давать ему всякие задания по дому и добивайся быстрого и качественного исполнения. Если он что-то не делает и оправдывается тем, что, дескать, забыл, заведи ему книжку, куда записывай задание и проверяй книжку перед сном. Муж что-то сегодня не сделал, значит, лишается супружеских ласк. И завтра не сделал. Садится на голодный сексуальный паёк на неделю. А если и после этого он будет упорствовать, тогда переставай его кормить. Без секса он пару недель переживёт, а вот отсутствие еды заставит его быстро капитулировать. Далее надо приучать мужа к еженедельным воскресным обедам у твоих родителей. Понятно, что тебе хотелось бы видеть твоих предков не чаще, чем раз в полгода, но обеды с тёщей имеют для твоего мужа колоссальное воспитательное значение. Представляешь, собирается вся твоя семья. Вы обедаете, ты во время трапезы постоянно рассказываешь о том, какой твой благоверный ленивый, глупый, нечуткий и безрукий. Теща при этом смотрит на твоего супруга таким взглядом, что парень готов нырнуть в тарелку с супом и забиться там где-нибудь на дне. В свою очередь, мама начинает тебе рассказывать, какой у нее твой папа ленивый, тупой, необязательный, безрукий, нечуткий и вообще козел. Ты же с ней споришь и доказываешь, что твой благоверный еще хуже, чем даже твой папа. В конце концов вы приходите к выводу, что вам обеим достались редкостные идиоты. Ну что поделаешь, раз уж такая ваша женская доля. Таким образом, твой муж должен быть полностью морально уничтожен родственным обедом. И эту процедуру не забывай повторять раз в неделю, чтобы поддерживать моральное состояние мужа на должном уровне.